Глава 38. Снаружи вновь происходит что-то очень громкое. Вибрация отдает в стены моего убежища. Испуганно вздрагиваю и пячусь к середине комнаты. Никогда не думала, что разборки между оборотнями могут быть такими. Впрочем, я вообще не думала о разборках между обратными. Мне кажется, у меня ужасно позднее взросление. 23 года а я о стольких вещах не задумывалась и не подозревала. Ноги упираются в поверхность дивана, и я заваливаюсь спиной на него. Повезло, что я допятилась сюда, а не взяла немного левее до душевой кабины. Падать было бы гораздо менее комфортно. Сажусь и дотягиваюсь до подноса с завтраком. Что бы я ни говорила Арну про то, что я вчера не тратила силы, а все больше наслаждалась, аппетит у меня на утро проснулся зверский. Наброситься на еду сразу же при взгляде на нее мне не позволило воспитание и банальная вредность. Зато сейчас я могу есть даже с ногами на диване и оставлять на одежде крошки, никто ничего не заметит. Надкусываю еще один сырник, но не доедаю его. Всё же беру блюдце с куском шоколадного торта. Невозможно сопротивляться такому соблазну. Просто невозможно. Вчера от пирожного не отказалась, как раз тоже потому, что оно было шоколадным. Люблю этот продукт. Он ассоциируется у меня с счастьем. Ммм, это ж что за кондитерское интересно? Этот торт ведь идеален. Мне такой давно не попадался. Все какое-то приторное и не то, хвалю еду вслух. Это странно, говорить вслух, когда я одна, но успокаивает, не дает пробраться панике, которая жаждет напомнить, что я сижу запертая в комнате без окон и нормальных дверей. И меня ни капли не успокаивает заверение Аарона, что я смогу сама себя освободить отсюда. Он не показал механизм замка а на первый взгляд он сложный, вовсе не лёгкий, как он сказал. Жаль, но торт заканчивается непозволительно быстро. А больше ничего другого мне есть не хочется. Я ведь не обжора какая-нибудь. Беру кружку кофе и зажимаю ее обеими ладонями. Теперь осталось одно успокоительное и отвлекающее. Хорошо, чашка большая, должно хватить на некоторое время. Зато этот случай с Сергеем станет еще одним моим аргументом Аруну в том, что меня нужно отпустить жить своей жизнью. Едва ли мне пришлось бы прятаться в комнате с толстыми стенами, если бы я была сама по себе и не связывалась с оборотнями. Вот честно. Вот только предательская грусть от чего-то появляется вдруг. С утра мое упрямство и злость притуплены. И я в полной мере осознаю, что буду скучать по Аарону, потому какой он был со мной ночью и сегодня с утра. Но я вырвала из него обещание. Да и он подтвердил его позже. Глупо принимать нашу связь за нечто великое. У некоторых людей секс не является поводом для знакомства. Конечно, Аарон не такой со мной, по крайней мере... Но и в отношения меня никто не зовет и не звал. Отношения — это сложно. Лучше легкое общение, как у нас сейчас. У нас же именно такое, да? Иллюзия заботы и необходимости друг другу. К сожалению, иллюзия рискует начать удручать. Душа может потребовать реальной заботы. Хватит. Обрывая свои рассуждения снова заговаривая сама с собой вслух. «Я не эмоциональный инвалид. Мне не нужно цепляться за первого, доброжелательно настроенного встречного. Я справлюсь. Сама и совсем. Не знаю, сработала бы в итоге моя мантра или нет, но только меня отвлекают. Дверь в мое убежище вдруг открывается со скрипом. Но Аарон от чего то не спешит заглянуть внутрь.